«Временные парадоксы!» «Ты знаешь, — сказал Лева, когда их машина неслась к штаб-квартире «Гептиан» под Москвой, Все дела да дела. Мы ведь с тобой толком и не разговаривали». Он сидел за рулем, подменив Марину под предлогом, что она употребляла алкоголь за ужином. Предлог не выдерживал никакой критики, но спорить Марина не стала. «О чем ты хочешь поговорить?» «Да вообще, — сказал Лева. Знаешь, бывает, что люди разговаривают о чем-то отвлеченном. Зачем? Просто так, сказал Лева. Это называется общением. Какой смысл в передаче данных, которые никому не нужны? А у Гиптиан разве такого нет? Есть, признала она. Но ведь я очень молодой и экспериментальный биоробот. В базовой программе были большие пробелы, а научиться я еще не успела. «Учиться никогда не поздно», — сказал Лева. Его отношение к Марине было странным. С одной стороны, он видел в ней молодую, очень красивую и умную женщину, сочетание которой на его коротком жизненном пути ему еще не встречалось. И он продолжал испытывать к ней влечение, по крайней мере, на уровне инстинктов. С другой стороны, он помнил, что она вовсе не она, а он или оно, чёрт чё знает. И был, была, было создано искусственно, причем даже не человеком, а другой, чуждой расой, что исключало всякую возможность за ней приударить. Поскольку эти мысленные течения взаимоисключали друг друга, разобраться в ситуации было довольно сложно. Расскажи мне о себе. — Я экспериментальный образец серии Дельта-3А, — это я знаю, — сказал Лева. Тогда что тебя интересует? Какая ты? Как люди-египтяне я состою из протоплазмы. Благодаря сложным химическим процессам в моем организме я могу самостоятельно регулировать собственный вес, объем, рост, внешний вид и форму. Это я тоже знаю, сказал Лева. Тогда что тебя интересует? Ты мальчик или девочка? На данный момент девочка. А вообще? А вообще не знаю. Марина развела руками. Чисто человеческий жест. «На данный момент я выгляжу как девочка, следовательно, думаю и говорю о себе как о девочке, потому что это соответствует заданию. С получением нового задания все может измениться». «Понятно», — сказал Лева, покривив душой. Существование египтян он принял довольно легко, однако смириться с мыслью о девушке своей мечты, которая совсем и не девушка, было куда сложнее. «А ты можешь испытывать эмоции?» «Да», — сказала Марина. «Поскольку в базовую программу заложена способность к обучению, теоретически я способна испытывать эмоции, иначе функциональная пригодность была бы неполной и не соответствовала бы заложенным параметрам». «Теоретически», — повторил Лева. «Но способна ли ты испытывать их сейчас? Я молодой экспериментальный образец и...» «Иными словами, нет», — сказал Лева. «Иными словами, нет», — согласилась Марина. «Это составит проблемы на следующем этапе?» «Вряд ли», — сказал Лева. «Даже наоборот». Следующий этап пугал его до чертиков. С другой стороны, именно Лева убедил Гиптян в его необходимости. И будет лучше, если с ним рядом окажется кто-то, не испытывающий того же панического страха. «Ты хочешь еще о чем-то поговорить?» — спросила Марина. «Хочу». Лева закурил сигарету. Шоссе было пустынно, как и положено загородному шоссе в три часа ночи, и он держал скорость около двухсот. В истории египтян есть один момент, который я не могу понять, и все время забываю спросить у Юнги или Кэпа. «Если я в состоянии, я разрешу твои проблемы». «Понимаешь», — сказал Лева. «По египтянскому летоисчислению корабль-разведчик, который первым обнаружил Землю, стартовал с планеты за три года до вашего судна. Около двух месяцев вы провели в поисках и пути, так сказала Марина. Очевидно, она перенимала некоторые человеческие жесты и привычки чисто автоматически. Когда разведчик обнаружил планету, сказал Лева, он доложил, что она необитаема. А через три года, когда появился второй корабль, на ней уже были мы, человеческая цивилизация, которая, по моим подсчетам никак не могла возникнуть и развиться за три года, пусть даже и неземных. «Не равен же на Египта год нескольким миллионам лет?» «Не равен», — подтвердила Марина. «Вот я и хочу понять, как это произошло. Может быть, вы нашли не ту планету, о которой докладывали разведчики?» «Ту», — сказала Марина. «В ближайших системах нет ни одной планеты с пригодными для жизни условиями. Просто мы прилетели позже. Как это?» «Ну», — сказала она. э Ты не можешь или не хочешь объяснить?» «Я хочу и могу объяснить это явление с точки зрения гиперпространственной физики и теории пространственно-временных континуумов», — сказала Марина. «Только я сомневаюсь, что ты, не будучи экспертом, способен меня понять». «А если на пальцах?» «Как я могу объяснить физику на пальцах?» «Это метафора», — пояснил Лева. «Я имел в виду какую-нибудь упрощенную версию, доступную для понимания отсталого дикаря за штатной планетки». «Ты не дикарь». Это была ирония, сказал Лева. Так ты попробуешь? Попробую, сказала Марина. Видишь ли, планеты существуют в линейном пространстве? Вы еще называете его Евклидовым. Оно насчитывает четыре измерения. Гиперпространство? Оно существует в космосе, и оно нелинейно. Кроме того, в нем отсутствует четвертое измерение время. Да ну, удивился Лева. Да, сказала Марина. «Я могу обосновать это заявление математически». «Не стоит», — сказал Лева. «Что дальше?» «В гиперпространство можно попасть только через специально рассчитанные точки перехода», — сказала Марина. «И только на определенной скорости». «То же самое происходит с выходом». «Но внутри самого гиперпространства ты можешь двигаться с любой скоростью. Главное, чтобы ты успел затормозить или ускориться перед выходом, а то...» «А то что?» «Кирдык?» сказала Марина. В устах инопланетного робота жаргонное словечко выглядело так нелепо, что Лева рассмеялся. «Кирдык, это нехорошо», — согласился он, отсмеявшись. «Так при чем здесь время? Время выхода из гиперпространства зависит от той скорости, с которой ты по нему двигался», — сказала Марина. «Подожди», — сказал Лева. «Как у истинного гуманитария, с физикой и математикой у него было плохо», Однако что-то из школьного курса он все-таки помнил. Скорость — это расстояние, деленное на время. Если времени нет, а на ноль делить нельзя, то в этом самом гиперпространстве никакой скорости вообще быть не может. Само понятие скорости неотделимо от времени. «Ты говоришь о линейном пространстве», — сказала Марина. «В гипере своя физика и своя теория относительных скоростей». Корабль, созданный в линейном пространстве, продолжает существовать в своем относительном времени, иначе переходы через гипер были бы невозможны. Скорость, с которой корабль входит в гипер через точку перехода, называется нулевой. Скорость выше скорости перехода называется положительной, ниже — отрицательной. Раньше считалось, что через гипер можно проходить только на нулевой скорости. И именно на ней шел в Солнечную систему, нашедший ее разведчик. Нулевая скорость выводит корабли в прошлое линейного пространства. Однако чуть позже удалось установить, что, двигаясь с положительной скоростью, с коэффициентом 1,3, можно попасть практически в то же время, из которого ты вошел в гипер с поправкой на проделанный путь. «То есть, — сказал Лева. Доходил до него туго особенно такое понятие как отрицательная скорость. Совершая гиперпространственный переход, можно путешествовать не только по пространству, но и по времени. Верно, теоретически возможно, сказала Марина, но путешествовать в прошлое бессмысленно, а в будущее слишком опасно. Поэтому гипердвигатели наших кораблей построены так, чтобы не превышать скорость в 1,3 нулевой. И ваш первый разведчик попал в наше прошлое, а вы — в настоящее. Верно. Но тогда зачем вашей цивилизации просить у нас что-то? Ведь вы можете выйти из гипера в любое время до нашего появления или после нашего исчезновения, и планета будет пустынной. Во-первых, после вашего исчезновения ваша планета вряд ли будет пригодна для жилья. Во-вторых, оккупировать планету, на которой должна зародиться разумная жизнь, неэтично. А в-третьих, раса египтян не собирается существовать в прошлом. Но почему? Ведь время относительно, и если все без исключения египтяне окажутся в прошлом, оно станет для них настоящим. Для них — да, но не для других. Так есть еще и другие? «Извини», — сказала Марина, — «об этом я не имею права с тобой говорить». «Значит, есть», — сказал Лева. Кстати, а что погубило первый корабль? Еще одна закрытая тема, сказала Марина. Что-то слишком много закрытых тем, сказал Лева. Своевременно все вопросы будут даны ответы, сказала Марина. Ответ, полученный не своевременно, не дает удовлетворения. Ага, сказал Лева. Кто это сказал? Я, сказала Марина. А до меня один из великих египтянских деятелей. А ты сама бывала на Гипте?» Я была создана на Египта, но активирована только в открытом космосе. Формально говоря, нет, понятно сказал Лева. Я тебя чем-то разочаровала? Нет, сказал Лева. Нет. Хорошо, сказала Марина. Ягуар мчался в ночи.